«Зачем?» — с легким удивлением склонил голову Де Леон. «Ты можешь остаться здесь. Воля даже покойной глашатой непререкаема». «Я еду с вами», — гневно перебил его Нор. «Я знаю, вы сделаете все, чтобы вернуть Эвелину, иначе вестница Бога не спасла бы вам жизнь». «Девочка не спасла мне жизнь», — печально скривил уголки губ мужчина. Она просто погубила свою. Чужак специально метил мимо. Он бы не попал в любом случае. Жаль, что глашатая не поняла этого. Но поперхнулся от неожиданности Нор. «Почему?» «Хотел бы я знать», — хмыкнул Далеон. Сгорбился и по-стариковски шаркой ногами побрел прочь. Юноша остался в полной растерянности стоять на тропинке не понимая, что ему делать дальше. «Тебя еще долго ждать?» Вдруг услышал он нетерпеливый голос старший гончей. «Нам предстоит много дел, если ты и в самом деле решил помочь мне в борьбе с императором Ракнара». Нор повеселел, рассмеялся и в пару секунд догнал Далеона. Невольно запыхавшись, смущенно заглянул ему в лицо. «И куда мы дальше?» — спросил он, еще боясь поверить своей удаче. — Попробуем найти шестого высочайшего, — глухо ответил мужчина. У меня накопилось к нему очень много вопросов. Эвелина стояла на палубе уже знакомого корабля, который некогда забрал ее из лазури. Только сейчас высоко над девушкой реял белый стяг правителя Ракнара. Имперка, не отрываясь, смотрела — как удаляются от нее запретные острова. Еще немного, и падет вокруг судна непроглядная пелена магической защиты, превращая его в подобие темницы, из которой невозможно бежать. Две недели, всего лишь две недели пути отделяли девушку от встречи с императором, и ничего уже нельзя изменить. — Ты совсем замерзла? — неслышно подошел сзади Ронни. «Возвращайся в каюту!» «Еще немного», — взмолилась Авелина, жадно вглядываясь в унылый пейзаж вокруг. «Поздно!» С легким хлопком на палубу упал туман, мгновенно окутав все вокруг белой непрозрачной мглой. Судно чуть заметно вздрогнуло, набирая ход. «Идем!» Мак крепко взял племянницу за руку. Дэмиан меня уничтожит, если ты заболеешь или еще как-нибудь пострадаешь по моей вине. Девушка печально усмехнулась после этих слов. Невольно потерла метку на запястье, которая налилась привычной болью. Понурившись, медленно побрела к себе. Рой не проводил ее до каюты, где запер, прежде тщательно проверив небольшое помещение. Затем вернулся на палубу и долго с непонятным выражением на лице вглядывался в непроницаемую стену тумана. «Все будет хорошо, Эвелина!» Наконец выдохнул он. «Обещаю! Все будет хорошо!» «Я не забыл своей клятвы!» Жаль, что девушка не могла его сейчас услышать. Впрочем, Ронни на это и не рассчитывал. Он в последний раз зябко передернул плечами и поспешил к себе.